источники Джаред Спаркс «Жизнь Джорджа Вашингтона» Бостон, 1834-1837 год Работы Джорджа Вашингтона Под редакцией Джареда Спаркса Гизо «Очерк жизни Вашингтона» Санкт-Петербург, 1863 год карнелис Дэвид «История Вашингтона» с предшествующим историческим очерком «Жизнь Вашингтона» Гизо, Париж, 1884 год. Бэнкрофт. Эссе о жизни Вашингтона. Лондон, 1835 год. Вашингтон Ирвинг. «Жизнь Джорджа Вашингтона». Нью-Йорк, 1855-58 год. пол Форд, Настоящий Джордж Вашингтон, Лондон, 1897 год.